Шестое. В понедельник, 30 мая, день поминовения погибших в войнах, Мерсер проснулась поздно и пропустила еще один восход солнца. Налив себе кофе, она направилась на пляж, где из-за праздника было оживленнее, чем обычно, но еще не очень людно. После долгой прогулки она вернулась в коттедж, налила еще кофе и села за маленький столик для завтрака, откуда открывался вид на океан. Открыв ноутбук, Мерсер посмотрела на пустой экран и напечатала «Глава первая». Писатели обычно делятся на две категории. Одни тщательно продумывают сюжет романа и знают его конец еще до начала работы, а другие, напротив, полагают, что созданный персонаж сам позаботится о развитии событий. Старый роман, тот, который она только что отбросила и который мучил ее все последние пять лет, относился ко второй категории. За пять лет ничего интересного с персонажами так и не произошло, ее саму уже от них тошнило. Она решила отложить его. Пусть вылежится к нему всегда, можно будет вернуться. Набросав краткое изложение первой главы нового романа, Мерсер приступила ко второй. Закончив к полудню резюме первых пяти глав, она почувствовала, что совершенно выбилась из сил.